Я взглянул на Светиловича, шагавшего рядом Веселого и Озорного, как будто эти вопросы для него не существовали. Утро и в самом деле было прекрасное. Несмотря на пасмурную погоду, за тучами угадывалось близкое солнце, и каждый желтый листок на деревьях млел и, казалось, даже подтягивался от наслаждения под теплой непоосенней муросеницей. Через прогалину... Далеко под нами виднелось ровное займище, дальше бескрайний простор бурых болот, вересковые пустоши, болотные елины далеко за ними, и во всем этом была какая-то грустная, непонятная красота, от которой у каждого сына этих понурых мест больно и сладко сжимается сердце. «Посмотрите!» Асинка выбежала в поле, вся зарделась, застеснялась, бедная. Растроганным голосом промолвил Светилович. Он стоял над обрывом, подавшись вперед. Аскетичный рот стал мягким, робкая, блуждающая улыбка была на лице. Глаза смотрели вдаль, и весь он казался каким-то легким, стремительным готовым воспарить над этой бедной дорогой землей. Вот так и на крест идут такие, снова подумал я, красивую голову под поганый грязный топор. И действительно, какая-то жажда жизни и готовность к самопожертвованию были в этом красивом лице, в тонких, предки-поэты сказали бы, лилейных руках в стройной, красивой шее, твердых, карье глазах с длинными ресницами, но с металлическим блеском в глубине. Ах земля моя, вздохнул он, дорогая моя, единственная, как же ты не ласкова к тем осинкам, что впереди всех выбегают на поле, на свет, первыми засыпает их снегом зима, ломает ветер. «Не торопись, глупенькая, но где я там? Она не может». Я положил ему руку на плечо, но быстро снял ее. Я понял, что он совсем не такой, как я, что сейчас это человек, который парит над землей, которого здесь нет. Он даже не стеснялся высоких слов, которых мужчины обычно избегают. Помните Белорецкой... Ваше предисловие к белорусским песням, балладам и легендам. Я помню, горько стало моему белорусскому сердцу, когда увидел я такое забвение наших лучших, золотых наших слов и дел. Чудесные слова. Только за них вам простят все грехи. А что же говорить, когда не только мое белорусское, когда мое человеческое сердце – Болит от заброшенности нашей и общей страданий, бессильных слез, несчастных наших матерей. Нельзя, нельзя так жить, дорогой Белорецкой. Человек добр, а его превращают в животное. Никто, никто не желает дать ему возможность быть человеком. Видимо, нельзя просто крикнуть «Обнимитесь, люди!» И вот идут люди... На дыбу идут не ради славы, а ради того, чтобы убить терзание совести, как иногда идет человек, не зная дороги, в пущу спасать друга, потому что стыдно, стыдно стоять. Идут, плутают, гибнут, знают только... То, что не таким должен быть человек, что нельзя обещать ему райский клевер, что счастье ему нужно под этими вот задымленными потолками. И они мужественнее Христа. Они знают, что не воскреснут после распятия. Лишь вороны будут летать над ними, плакать женщины и, главное, их святые матери. Он показался мне в эту минуту сверхчеловеком, таким прекрасным. Таким достойным, что я с ужасом сквозь завесу будущего Почувствовал, предугадал его смерть. Такие не живут. Где это будет? На дыбе, в застенке, на виселице перед народом, В безнадежном бою инсургентов с войском, За письменным столом, когда не торопятся записать Последние пылающие мысли, дыша остатками легких в тюремных коридорах, когда им стреляют в затылок, не осмеливаясь взглянуть в глаза. Глаза его блестели. Калиновский шел на виселицу. Перовскую — женщину, на которую только глянуть и умирай на эшафот. Такую красоту! Грязной веревкой за шею. Знаешь, Яновская немного похожа на нее, потому ее и обожествляю, хотя это не то. А она была шлехтянка, значит, есть выход и для некоторых из наших. Только по этой дороге иди, если не хочешь сгнить живьем. Душили. Думаешь, всех передушили? Растет сила. С ними хоть ребром на крюке висеть, лишь бы не мчалась над землей дикая охота короля Стаха. Ужас прошлого, его апокалипсис, смерть. «Вот закончу я с этим и уеду. Скоро закончу. Одна мысль у меня появилась. А там, эх, не могу я здесь. Знаешь, какие у меня есть друзья. Что мы намерены начать? Дрожать будут те жирные. Нас не передушили. Пахнет сильным пожаром. И годы, годы впереди». «Сколько страданий, сколько счастья, какая золотая волшебная даль, какое будущее ожидает!» Слезы брызнули у него из глаз. Я не выдержал и бросился ему на шею. Не помню, как мы простились. Помню лишь, что его стройная фигура вырисовывалась на вершине кургана. Он обернулся ко мне, взмахнул шляпой, крикнул... Годы впереди, даль, солнце, и исчез. Я пошел домой. Я верил, сейчас мне все по плечу, Что значит мрак болотных ялин? Если впереди солнце, даль и вера, Я верил, что все выполню, Что жив народ, если он рождает таких людей. День был еще впереди, Такой большой, сияющий, могучий. Глаза мои смотрели навстречу ему и солнцу, которое пока что скрывалось за тучами.